По дому носились черные тени. Прошмыгнуло горничное в черном. Зеркала были затянуты черным тюлем. В проеме двери промелькнул большой обеденный стол, накрытый белой скатертью. Пушкина провели в небольшую комнату. Посередине находился чайный столик, облокотившись о которой сидела женщина. Пушкин не сразу понял, что ей не больше сорока. Так сильно меняло лицо глухое траурное платье с черным чепцом и вуалью. Женщина подняла на него глаза. «Уже пора?» — спросила тихим, выплаканным голосом. Вошедшего она приняла заслужащего похоронного бюро, с которым предстоит забрать тело из участка и привезти домой. «Чиновник с искной полиции Пушкин», — сказал он нарочно, громко и отдал поклон. «Мадам Бутович, примите мои искренние соболезнования». «Ах, полиция!» — мадам безвольно пошевелила платком. «К чему теперь полиция? Мариночку не вернешь?» Она привела головой, будто осматривая стены, увешанные фотографиями любимой дочери. От рождения до последнего года. Среди снимков Пушкин не увидел совместного портрета Марины с подругами, какие любят делать незамужние барышни, чтобы через годы вместе вздыхать и проливать слезы над ушедшей молодостью. «Прошу простить, обязан задать вам несколько вопросов». Пушкину махнули на свободный стул. «Спрашивайте, если вам надо. Ваша дочь училась в пансионе «Пуссель». Училась. Все состояние покойного мужа в ее учебу вложила. Числилась лучшей ученицей. Мадам посмотрела на снимок вместе с дочерью. С кем она дружила? Мадам Бутович вытерла платком сухие глаза. Мариночка была лучше, умнее всех. У них деньги, а у нее ум. Как тут дружить? Я Мариночку приучила говорить правду в лицо, ни перед кем не тушеваться. Таких не любят. Нужно уметь кланяться, угождать, льстить тогда подруги будут водиться». А Мариночка была выше этого. «Никого из ее соучениц не помните?» «Знать их не хочу», — вскрикнула мадам и закрыла глаза ладонью. «Они живут, радуются, свадьбы играют, а моя дочь на столе в гробу лежать будет». Все ей отдала, приданное скопила жениха нашли, и вдруг такое стряслось. «Что вам сообщил пристав?» — спросил Пушкин. «То и сообщил, умерла моя бедная, раз и нету. Так вот бывает, хорошо хоть без мучений». Пристав фон Глазына проявил разумность. Опустил подробности, чтобы не ранить и без того страдающую мать. Мадмазель Бутович говорила вам, что кроме приданного должна получить значительную сумму. Мадам молча покивала совсем как старушка. Удача мариночки опять выпала. Снова выиграла в лотерею 200 рублей. Прежде выиграла года два назад, сказал Пушкин, как будто выигрывать в лотерею дело нехитрое. Все это вам известно, покачала она головой в черном чипце. Так и было. Радовались тогда обе. Вчера Мариночка собиралась получить новый выигрыш. Говорила мне, «После свадьбы, маменька, у меня доход появится. Себя буду баловать, и тебе подарки покупать стану. Только жених мой об этом знать не должен». Спрашиваю, «Откуда же достаток?» Она смеется, обнимает меня и говорит, «Вам какая печаль». «Да видно, не судьба. Этих денег теперь видеть не желаю, будь они неладны». «Бадмазель любила шампанское?» — спросил Пушкин то, что обязан был. И получил от матери черный взгляд. «И чего же эта полиция такой глупостью беспокоится?» «Раз спросили, отвечу. Года три назад, на Рождество, Мариночка попробовала, и так ей понравилось, что на каждый праздник требовала. Разве я могу отказать? Хоть денег у нас недостаток, самое лучшее покупала». Она барышня, ей шампанское любить полагается. Пила из особого бокала. «Какого бокала?» – спросил Пушкин. «Такого, что Мариночка в пансионе награды получила за ум и способности», – с гордостью ответила мать. «Красоты необыкновенны. Из царского дворца. Сделано в императорском стеклянном заводе. Только из него Мариночка пила. Говорила, что сам император Александр I из него пил». Пушкин поборол желание посмотреть редкий бокал. «С вырезанными лилиями и орнаментом?» «И лилии имеются, и орнаменты». Большая ценность, извините, не до того мне сейчас. Пушкин видел, что женщина сдерживается, чтобы не прогнать неуместного гостя. Но выбора не оставалось. Накануне поездки в модный салон Марина получала неожиданное письмо, — спросил он. Что-то смутно похожее на улыбку мелькнуло на губах мадам Бутович. — Да всего-то вам дело есть. Ох, и служба полицейская. Муж мой покойный тоже бывал с делами и дома не расставался. «Вот вам!» — приподняв кружевную салфетку, достала сложную бумажку и протянула Пушкину. «Читайте, коли не стыдно!» Записка была написана женским почерком. «Милая Бути, прости меня за все, что между нами было. Давай ставим это в прошлом. Теперь у нас начинается новая жизнь. Мы выходим замуж. Хочу с тобой окончательно примириться и стать твоей подругой. У меня для тебя подарок на свадьбу. Прими его в знак нашего примирения». Давай встретимся нынче в салоне Веериоль. Уступлю тебе время моей примерки. Обнимаю твоя Бася. От кого послание, спросил Пушкин, вглядываясь в знакомое написание букв. Преображенскому будет с чем сравнить. Не поверите, объявилась та, кто была самым наипервейшим врагом Мариночки в пансионе. С некоторой гордостью сказала мадам. Дочь купца Бабанова, Астра Федоровна, желала прощения просить за все зло, что мариночки сделала. Подарком хотела вину свою загладить. Значит, есть справедливость в этом мире. Правильно я дочь воспитала. У Мариночки сердце доброе, обрадовалась нежданной встрече Поехала в салон. «Позвольте забрать письмо», сказал Пушкин, пряча записку во внутренний карман. Мадам только платком махнула. «Забирайте, мне ни к чему». Напоследок оставался самый глупейший вопрос, причина которого оказалась тут же на чайном столике. «Что за вещица?» — спросил Пушкин, невежливо указав пальцем на атласную коробочку, перевязанную алым бантиком. Покосившись, мадам пододвинула коробочку. «Полюбуйтесь, подарок на выпуск пансиона. Внутри фотографическая рамка для небольшого портрета. Такую красивую упаковку рука не поднялась выбросить». В дверном проеме появилась мужская фигура в черном, подошла к мадам Бутович и склонилась в поклоне. «Исидорушка!» Вскриктула она с подступившим рыданием, охватив его руками. «Вот что у нас вместо свадьбы вышло!» Пушкин отошел в сторону, чтобы не мешать излиянию чувств. Он подождал, когда мадам отпустила жениха. «Господин Гурленд?» Ответил ему немного высокомерный взгляд. «Вы кто такое, что тут делаете?» «Сыскная полиция, чиновник Пушкин». В лице Гурленда мелькнул хищный интерес, как у вороны, заметивший падаль. «Сыщик!» «Так-так, очень интересно!» «Мадам!» — обратился он к Бутович. «Прошу простить, нужно с господином Пушкиным переброситься парой словечек. Мои наиглубочайшие сожаления, то есть соболезнование Ужасная, ужасная драма!» Подхватив Пушкина под локоть, Гурленд по-хозяйски поволок его из комнаты.